Глава двенадцатая. В полд бездействие, вызванное бурей, породило у солдат скуку. Вначале они большую часть времени спали, восстанавливая силы, готовясь к новому походу в горы, но теперь они бесцельно бродили по зданиям, время от времени устраивая ненужные вылазки. Когда им казалось, что наступает затишье, раздражение выливалось во внезапные беспричинные ссоры. Но Хансу был готов к этому. Начались тренировки в борьбе без оружия, разведке, охоте, преследовании, когда горстка ветеранов пряталась, а младшие члены отряда должны были выслеживать их. Во время бури установился постоянный мрак, и поэтому стало невозможно отличить день от ночи. Мог быть и полдень, и вечер, когда Кана вскарабкался по опасно крутому пролету узкой лестницы под самую крышу склада. Глаза его привыкли к мягкому зеленоватому свечению стен, и он тихо двигался, собираясь добраться до небольшой платформы под самой куполообразной крышей. Отсюда он мог бы рассмотреть весь склад. Сегодня Кана был псом, а Сим — оленем. Для новобранца стало вопросом же найти ветерана, даже если этому придется посвятить все время до сна. По мере того, как Кана поднимался, свет тускнел. Пришлось идти, касаясь рукой ступенек, но до верха оставалось еще не менее трех ступенек, когда он замер и прижался к стене. Он чувствовал, что он не один. Снизу он оценил площадь платформы в пять квадратных футов. Над ней находилась дверь, ведущая, должно быть, на крышу. При таком ветре никто не может находиться снаружи. Крыша! Прижимаясь к стене, Канна пытался вспомнить внешние очертания склада, который он рассматривал из штаб-квартиры два часа назад. Он был похож на все остальные здания, с овальным куполом, представляющим минимум сопротивления для ветра. Крыша! Он осторожно продолжил подъем, потом вытянулся во весь роз, поднял руки над головой, пока пальцами не коснулся поверхности над собой. Но он не нашел того, что ожидал. Дважды во время таких охотничьих игр он поднимался к этим наблюдательным пунктам в складах и оба раза обнаруживал, что крыша слабо вибрирует, дрожит от ударов ветра. Но здесь она была неподвижна, как бы изолирована от внешнего мира, и по-прежнему он ощущал, что он не один. Кончиками пальцев он ощупал потолок и обнаружил небольшую дверь, ведущую на крышу. Но в этой двери... Было какое-то отличие от других. Трогая петли, он понял, в чем это отличие. На этой стороне не было запора. Дверь закрывалась с противоположной стороны. Он достал фонарик, отрегулировал его на минимальное освещение и включил. Больше не заботясь о том, что Сим может его заметить. Платформа была покрыта песчаной пылью, которая просачивалась сквозь щели во время бури. Подошвы его сапог оставили в этой пыли ясные следы. Но были здесь и другие следы. Такие следы не мог оставить землянин. Кана снова осветил дверь. Она была плотно пригнана. Он почти не видел линии соединений. Блеснули две петли. Кана осторожно обследовал их. Жир. Какой-то жир недавно нанесли на петли. Он еще не застыл. Его странный запах чувствовался остро. когда Кана поднес смазанным жиром палец к носу. Кто-то пользовался этой дверью. Но выходить наружу — это невозможно. Кана направил луч на потолок, собираясь обследовать его дальше. Постепенно он убедился, что над головой между потолком и куполом имеется пространство. Угол между куполом и крышей острее, чем должен быть. Какое великолепное укрытие! Ни один землянин не посмеет осматривать крыши в бурю. Кана был готов поклясться, что нашел укрытие шпиона Вентури. Хансу нужно лишь оставить здесь часового и... Потому что теперь он услышал и запах. Ниже, там, где раньше лежали груды товаров, запахи перемешивались друг с другом, и общий аромат действовал на земля На мгновение Кана вспомнил и горное заведение на Секундусе. В запахе не было ничего неприятного, и он становился сильнее. Потом... Послышался легкий, шлепающий звук, и Кана застыл, не осмеливаясь дышать. Слух сказал ему, что из двери что-то упало на платформу. Кана протянул фонарик вперед, как будто это был бластер. Послышались другие звуки. Он не мог определить, какое движение обозначают эти звуки. Кана включил фонарь на всю мощность. Луч света упал на существо, которое делало последний шаг с веревочной лестницы на пол. Существо ухватилось за веревку и застыло, выпрямившись неподвижно, поняв, что бегство невозможно. Помещение в корабле малютки действительно давало ключ, но реальность превосходила всякое воображение. Если это Вентурии, а у Кана не было оснований сомневаться в этом, то вторая господствующая раса Фрона физически не имела ничего общего с лорами. Необыкновенная хрупкость создавала впечатление большого роста, чем в действительности. Руки походили на ветви деревьев, отходя от тела без всяких плеч. Мешковатая шея едва замечалась, ноги были длинные и тонкие, кончались плоскими перепончатыми ступнями. Верх, ниже конечности — две пары, оканчивались шестипалыми ладонями. Но голова была наименее похожа на человеческую. По обе стороны носа усажены парами четыре глаза, широкий рот раскрытый от удивления. Никакого подбородка. Кана в ужасе смотрел, сознавая, что уже видел это существо. Это был Тиф, превратившийся в наземного жителя. И лишь большой размер мозга отличал его от яростного морского охотника. Вспомнив о Тифе, Кана почувствовал, как его объял холодный страх. Но тут он увидел глаза существа, мучительно мигающие в луче света. Это не были черные бусинки ненависти, обещавшие только зло, которые смотрели на него из ручья. Большие золотистые зрачки, в которых светился разум, говорили о мире. Арч понял, что хотя Вентуре внешне похож на Тифа, по характеру они совсем не Тифы. Ни одна из четырех рук не потянулась к ножу, висевшему в нужных нашей шее Вентуре. зеленая кожа, прикрытая лишь короткой туникой, дрожала. резко выключил фонарь. И тут настала его очередь ослепнуть, когда зеленый луч гораздо более мощный ударил в него, осветив с ног до головы. Только один вопрос не мог исходить из этого широкого рта, и все же... Да... Свет перешел на руки Кана, а затем на его нож на поясе, будто Вентури изучал оружие. «Пойдешь?» Зеленый луч указал на свисающую лестницу. Кана не колебался. Повесив собственный фонарь на петлю, он сделал шаг вперед. Взобравшись по короткой лестнице, он протиснулся в дверь. Это ему едва удалось. Наверху оказалось маленькое помещение, и губчатый мат покрывал треть пола. Кана с краю, а хозяин помещения появился вслед за ним и сделал какое-то движение, от чего свечение стен усилилось. В помещении, помимо мата, находился плоский ящик и аккуратная груда контейнеров. Стояла только небольшая жаровня, от которой поднимался острый пахнущий дым. Помещение, хоть и тесное, все же было достаточно удобно для Вентури. Он сел на другой край мата, отбросив в сторону скомканный плащ. — Ты следил за нами? — спросил Кана. — Следил. Невероятная голова с четырьмя золотистыми глазами дернулась, подтверждая. — Для хозяев торговли? — Для нации. — негромко поправил Вентури. — Вы торгуете смертью. Такие сделки могут привести к злу. — Ты говоришь от имени многих? — Я учусь говорить от имени многих, но мне еще мало лет, и разум мой ограничен. А ты, лорд многих мечей? Настала очередь Кана Отказаться от чести. Я тоже лишь учусь нашему делу. Это мое первое боевое путешествие. Скажи мне, почему вы крадетесь по зданиям, выслеживая друг друга? В голосе Вентури звучала нотка подлинного недоумения. Мы учимся, чтобы впоследствии тайно подбираться к врагу. Это тренировка в нашем искусстве. Четыре глаза... Продолжали, не мигая, рассматривать его. И теперь враг, к которому вы должны подбираться незаметно, лоры? Но почему? Нас призвал служить скоро, он заключил договор с нашими хозяевами торговли. Но в первой же битве он был убит. В соответствии с обычаями мы прекратили войну и попросили разрешения вернуться домой. Но лоры пригласили наших командиров на переговоры об этом. А потом предательски убили их. Тут мы обнаружили, что с лорами действуют преступники из нашей расы. Они не хотят, чтобы мы вернулись и рассказали нашим хозяевам торговли всю правду. Наши враги заняли Тарг, где приземляются космические корабли. Мы пришли к Полту, надеясь отыскать торговый космический корабль, который передаст наше сообщение. Но здесь не приземляются военные корабли. Это не важно. Они не настолько малы, чтобы не захватить одного-двух человек, помимо экипажа. А как только наши хозяева торговли узнают о случившемся, они пошлют за нами корабль. Или корабли. Значит, вы не хотите оставаться на фронте? С вашим военным искусством вы могли бы захватить весь наш мир. Мы земли, только земля наш дом. Мы лишь хотим мирно покинуть фронт. Наклонившись вперед, Винтури. Глубоко вдохнул поднимающийся с жаровни дым. Затем, ни слова не говоря, раскрыл круглый ящик и извлек две маленькие чашки, без ручек. По форме чашки напоминали раковины. В их сине-зеленой глубине двигались аметистовые тени. Из маленького флакончика, такого же красивого, он налил в чашки золотистую жидкость. Потом он протянул одну чашку кани, а сам поднял другую. произнося слова на своем языке. Кана, не раздумывая, взял чашку. Он не мог отказаться от напитка, так радушно он был предложен. Кан, конечно, опасался напитка, действия его на свой организм, хотя, глотнув, не почувствовал никакого неприятного ощущения. Наоборот, его охватило тепло, постепенно распространявшееся по телу. Он опустил пустую чашку. Он испытывал чувство очень странное, как будто вкус напитка смешался с запахом от жаровни и мягким свечением стен, как будто вкус, осязание, нюх и зрение внезапно слились и стали гораздо резче и острее. Вентури закутался в свой плащ. «Идем к твоему хозяину мечей!» «Слышал ли он эти слова ушами?» — размышлял Кана. «Или они прозвучали прямо в мозгу?» Он встал. Наслаждаясь необычной остротой и ясностью чувств, человек-лягушка уже спускался по веревочной лестнице во тьму. На платформе Вентури опустил капюшон. «Он в другом здании», — предупредил Кана, вспомнив о буре. «Да». Тень в плаще беззвучно скользнула, почти мгновенно исчезнув из вида. Кана понял теперь, как мог Вентури подглядывать за солдатами. Цепляясь друг за друга, они преодолели несколько метров, отделявшие склад от штаб-квартиры. Одежда Кана и плащ Винтури мгновенно промокли от брызг. Кан обнаружил, что не только чувства его обострились, но и реакция стала быстрее. Он одновременно подмечал очень многое, в чем раньше не отдавал себе отчета. Крыши зданий больше не казались ему одинакового зеленого цвета, они различались оттенками. Звуки, раньше заглушавшие ревом ветра, теперь были вполне различимы. «Кто это?» Мечник в зале остановился, увидев Вентури. «Посланец к Хансу». Хансу и два мастера мечника сердито обернулись на помеху, но тут же увидели торговца. «Где вы?» начал было Хансу и обратился непосредственно к молчавшему Вентури. «Что тебе нужно?» «Скорее, что нужно тебе, хозяин мечей». Ты хочешь встретиться с нашими хозяевами торговли, но у меня нет права отвечать от их имени. Вот он, — закутанная голова кивком указала Накана. объяснил мне, почему вы здесь и что вам нужно. Дайте мне... Он указал промежуток времени в афронианских мерах, и я принесу вам ответ. Согласен. Хансу не колебался. Но как ты свяжешься со своими в эту бурю? Кана чувствовал сильное удивление Вентури. «Разве у вас нет способов общаться на расстоянии? Мы встречались с чужеземцами с других планет, но не раскрывали перед ними всех наших знаний и возможностей. Идем со мной, если хочешь, и увидишь. В том, что я делаю, нет колдовства, только разум, используемый для безопасности и удобства». И вот Кана с Хансу... Вернулись в тайник, где Вентури открыл маленький ящик и достал оттуда серебряный зеркальный диск с рядом небольших рычажков. Поднимая или опуская рычажки, он набрал нужную комбинацию. Зеркало затуманилось, и Вентури с заостренным концом небольшого стержня начертил на нем несколько волнистых линий. Они исчезли с диска, и его снова затянуло туманом. А после некоторого ожидания на диске появились другие линии. Так происходило четыре раза. И, наконец, Вентури отложил свое перо. «Теперь весь вопрос во времени», — сообщил он землянам. «Нужно подождать, пока хозяева ответят. Я лишь доложил, а уже они отдадут приказ». Хансу согласился. Вокруг его рта пролегли жесткие морщины, глаза затянулись усталостью. Силы его были на исходе. И его угнетало не только будущее орды, но и нечто большее. Он сражался больше, чем за бегство с Фрона. Его цель могла оказаться важнее жизни всех арчий в мире. Вентури вдохнул дым от жаровни. Его золотые глаза не отрывались от землян. Хозяин мечей, обратился он к Хансу, я могу сказать тебе, что уже десять раз по десять тонов. У нас не приземлялись иноземные корабли. Хана попытался перевести меры времени около четырех месяцев. Он сжал губы. «Так бывало и в прошлом?» «Нет». Это был ответ на вопрос Хансу. «Нас не заботит межпланетная торговля, поэтому ее отсутствие не может беспокоить нас. Но теперь, возможно, за этим что-то скрывается». Что же вы будете делать, если корабль не придет? Ваши враги заняли порт в Тарке. Сначала сделаем одно дело, пока мне нужно поговорить с вашими хозяевами, а потом посмотрим. Из ящика послышался слабый звук. Вентури посмотрел в зеркало. Хотя земляне ничего не видели, но Вентури спустя несколько мгновений проговорил. «Хозяева приглашают вас в полк для переговоров». И поскольку вы встретились с предательством на фронте, сюда прибудут наши заложники. Вы согласны? Да. Когда я отправляюсь? Сегодня к вечеру буря ослабнет, из полта вышлют корабль, но нужно быть готовым к немедленному возвращению, потому что затишье продлится недолго. Я отправлюсь один? Возьми с собой одного человека по твоему выбору. Я бы предложил этого. Палец с когтем указал на Кана. «Он хорошо говорит на торговом языке!» Хансу не возражал. «Да будет так!» Как и предсказал Вентури, наступило затишье. Земляне с торговцем спустились к воде. Кана видел пенную линию, свидетельствующую о приближении вентурианского корабля. Он появился из волн и остановился у причала с удивительной точностью. В конической башне открылся люк и появились четыре фигуры в плащах. Трое спустились с корабля на землю, а четвертый остался на корабле. Это хозяин Расуф, подхозяин Рсад и подхозяин Ерол. Они останутся здесь. Хансу назвал своих мастеров-мечников, а потом в сопровождении Кана поднялся по трапу, ведущему к люку. Трап опустили в зеленоватую полутьму, и двое спустились, окруженные странными запахами и шумами. Вентурианский шпион взял Кана за рукав и потащил в сторону. «Командир корабля думает, что тебе будет интересно взглянуть в окно. Сюда!» Они прошли по коридору настолько узкого, что землянин проходил с трудом, и оказались в круглом помещении. Вдоль стены шла широкая подушка для сидения... прерываясь только у дверей. Прямо перед ними была стена из сплошного стекла, а за стеклом виднелось здание порта. Вентурий без плаща сидел на подушке, внимательно наблюдая за происходящим снаружи. Он сделал приветственный знак рукой, и тут же сооружения порта отступили и повернулись направо. Путешествие к Полту началось.